Глава 14. «Точно не хочешь, чтобы я остался на сбор урожая с посетителями?» Дедушка ответил Логану сердитым взглядом. «Точно!» Старик запихнул еще один ящик с яблоками в кузов пикапа. Обычно Логан ценил молчаливый нрав деда, но сейчас ему хотелось, чтобы тот поболтал или хотя бы дал повод не ехать на фермерский рынок. Он и сам знал, что на это есть одна конкретная причина по имени Джинни. Ее слова, сказанные в среду, застряли в голове. Кем бы ни была Люси, она дура, что ушла. Что Джинни имела в виду? Что сама не собирается уезжать? Возможно, опасения Логана необоснованы. А если так, значит, у него есть шанс. Быть может, у них получится пока сохранить все в секрете. Незачем будоражить городскую фабрику сплетен. Но как она воспримет тайное отношение? Воображение услужливо нарисовало картинку. Он и Джинни в темном уголке, ее нога обвита вокруг его бедра. Он шепчет ей на ухо, чтобы вела себя потише. «Будешь ворон считать? Или все-таки поможешь загрузить машину?» Обиженный голос дедушки прервал его крайне неуместные для воскресного утра мысли. Логан прокашлялся. «Точно, прости!» Он взял другой ящик, радуясь возможности отвлечься. Логан чувствовал себя так со среды. Все мысли занимала женщина, которую он едва знал. Слишком знакома. За несколько дней, прошедших с первых совместных выходных с Люси, он чуть не сломал себе палец молотком, заказал в три раза больше удобрений, чем нужно, забыл закрыть загон и ненадолго потерял обоих бобов. Бабушка чуть с ума не сошла от беспокойство. У Логана была склонность терять голову из-за женщин. Именно поэтому ему не следовало ехать сегодня на фермерский рынок. Палатка пряной тыквы всегда стояла рядом с выпечкой Энни, предлагая горячий сидр и тыквенные латы с пряностями. А Логан не готов снова увидеть Джинни. Сперва нужно взять себя в руки. «Сегодня, может, и толпа будет. Сезон-то почти закончился». Логан прислонился к кабине грузовика, вытирая пот лба. Солнце светило ярко, и день выдался не по сезону теплым. В воздухе витал солоноватый запах, доносящийся из гавани, и казалось, что сейчас август, а не октябрь. Погода была переменчива, как и настроение Логана. Дед нахмурил седые кустистые брови, похожие на пушистых гусениц под полями видавшей виды кепки «Ред Сокс». «Что с тобой такое?» Логан со вздохом провел ладонью по лицу. «Все нормально. Просто не хочу оставлять тебя одного с толпой. Мы с твоей бабушкой справимся» и ребята, которых ты нанял работать в лавке, тоже придут. Разумеется, он был прав. Бабушке с дедушкой помогало много сотрудников, но обычно именно бабуля работала на фермерском рынке. Вот только в эти выходные она заявила, что решила впитывать осеннюю атмосферу, пока есть шанс. Так и сказала. И не поспоришь. Дедушка все не сводил глаз с слогана и тот загрузил еще один ящик, чтобы избежать взгляда старика. «Ты не сможешь вечно сторониться города». «Я и не сторонюсь», — дедушка хмыкнул. «Просто не люблю столпотворение». «Мягко сказано». Его дед избегал людей почти так же старательно, как он сам. «А мне не нравится, что ты прячешься здесь из-за случившегося». Логан издал звук, ужасно похожий на дедовское фырканье, а потом осознал, что они стоят в одинаковой позе, скрестив руки на груди и прислонившись к кузову. «Ну ладно, он очень похож на своего старика». «Не прячусь. Когда твоей матери не стало, ты тоже прятался». «Мне было пять, и мама умерла. Думаю, я имел на это полное право». Да, поры, до времени!» — дедушка кивнул. «Все-таки потребовалось немного тебя подтолкнуть, уговаривать снова поиграть с друзьями. У меня чуть сердце не разорвалось, когда пришлось заставлять тебя идти в школу». Логан судорожно сглотнул. «Отрывать твои маленькие ручки от моих ног у порога было невыносимо. Я потом говорил твоей бабушке, что, может, и правда стоило оставить тебя дома с нами. Дедушка снял кепку и провел рукой по редеющим волосам. Логан не помнил, как дед пытался оставить его дома, зато помнил, как целый месяц каждый день рыдал в школе. Миссис Пайн, теперь просто Нэнси, разрешала ему сидеть у нее на коленях во время чтения сказок и носить с собой плюшевого слона — которого держала на своем столе на случай эмоциональных всплесков. Пожалуй, только когда Энни объявила, что они теперь лучшие друзья, он и перестал плакать. Но сейчас совсем другое дело. Сейчас он пытался разобраться в своих чувствах, чтобы не совершить очередную серьезную ошибку, как в прошлый раз, на глазах у всего города. «Все вовсе не так», — Наконец, дедушка отвел взгляд и слегка кивнул. «Хорошо, как скажешь. Главное, не допускай, чтобы та женщина помешала тебе попробовать снова». «Та женщина». С тех пор, как Люси уехала, дед отказывался произносить ее имя, и, как бы странно это ни звучало, логуну нравилась такая солидарность. «Не допущу», — заверил он, хотя знал, что именно это и делает. Просто он устал от того, что его боль превратилась в народное достояние, и неважно, насколько благие у всех намерения, он просто хотел пережить ее в одиночестве. «Мне пора». Дедушка утвердительно хмыкнул и отошел от грузовика. «Отдай все, что не продашь Энни. Хочу еще пирогов». Логан улыбнулся. Дедушка слыл известным сладкоежкой и с тех пор, как Энни открыла пекарню, поставлял ей яблоки в обмен на пироги. «Непременно!» — Логан запрыгнул в кабину, помахал деду и тронулся с места, еще больше запутавшись в том, как поступить с Джинни. К сожалению, когда он мельком увидел ее на рыночной площади, это нисколько не помогло разобраться. Она смеялась вместе с Энни, пока они пытались установить палатку, а ветер то и дело подхватывал ткань, вынуждая женщин с трудом возвращать ее на место. Сегодня Джинни оставила волосы распущенными, и теперь они развивались вокруг ее смеющегося лица. Тучи заволокли солнце, отбрасывая тень на площадь. Ясный день стремительно стал пасмурным, но на прогноз редко обращали внимание. «Если ждать безупречного дня в Новой Англии, можно вообще ничего не сделать». Погода могла за считанные часы смениться с летней на осеннюю, что, похоже, и происходило сейчас. Логан выпрыгнул из грузовика и подошел к Джинни, которая стояла на палатке с победоносным выражением лица. «Вот, так ее хотя бы не сдует», — сказала она с улыбкой, все еще не замечая подошедшего Логана. Сегодня она выглядела иначе. Вместо обычной рабочей одежды Джинни надела джинсы и цветастый кардиган. Выглядело уютно. Логан решил не считать это знаком, что она обживается. Женщине позволительно переодеваться, не вкладывая в это какое-то заявление о намерениях. «Она бы лучше защитила от дождя, если бы была над головой». Джинни в испуге обернулась. «Логан!» — она покраснела. «Привет!» «Привет!» Логан поймал ее взгляд, и между ними будто вспыхнула искра. «Нет, он это не выдумал. Каждый раз, когда видел ее, он чувствовал это. Легкое гудение под кожей. Волнение. Электричество. Словно назревающая в небе гроза. «Эй, я тоже здесь!» — встряла Энни, — помахав рукой перед его лицом. «Твоя лучшая подруга с незапамятных времен! Привет тебе!» Она ухмыльнулась, глядя на него так, будто точно знала, что он чувствует к Джинни. «А значит, будет знать и тогда, когда все развалится!» От этой мысли Логан внутренне поежился. «Привет, Энни! Помощь нужна?» Он указал на развалившуюся палатку. Энни уперла руки в бока и посмотрела на ворох ткани возле ног Джинни. «Не уверена, стоит ли вообще начинать?» Она подняла взгляд на небо. «Как думаете, Пит все отменит?» «Не знаю. Может, ему лучше вздремнуть и посмотреть, не прояснится ли что-нибудь?» Энни шлепнула его по руке. «Не будь злюкой!» «Энни, этот человек принимает решение на основе снов». Не делай вид, будто это нормально. Лучшая подруга пожала плечами. Но ведь работает. Взгляни, например, на вас с Джинни и привидением. Проблема решена. Опять ухмылка. Ага, проблема решена. Логан подошел к краю палатки и помог Джинни расправить одну из сторон. Конструкция была элементарной. Металлический каркас и синий виниловый верх. Это чудо обещало легкую сборку, что в нынешних условиях звучало крайне иронично. Но именно такие палатки стояли на всех ярмарках. Пит однажды заказал крупную партию за счет городского бюджета. Сейчас Логан опасался, что они все попросту улетят. «Есть чем прижать?» — спросил он, взявшись за дело, чтобы не пришлось смотреть ни на Энни с ее многозначительными взглядами, Нина Джинни с ее ослепительной улыбкой. В нем тоже назревала буря, словно от столкновения горячего воздуха с холодными водами залива. «Можем ими воспользоваться», — Джинни подала мешочки с песком, которые крепились к ножкам палатки. «Должны выдержать, если ветер не разбушуется». Палатка Энни уже стояла и, похоже, прекрасно защищала пироги и кексы от ненастья. «Подойдет!» — Логан взял мешочки и прикрепил их к каждому столбику. Энни и Джинни тем временем болтали, как старые подруги. Звук их голосов окутал его, даря ощущение тепла и покоя, которое шло вразрез с погодой и бушующими в нем чувствами. «Давай положим их сюда, а здесь разместим таблички для напитков», — приговаривала Джинни, раскладывая все на столе. Странно ли, что его сердце ёкнуло от гордости, когда он увидел, как она расставляет его декоративные тыквы среди графинов с напитками. Да, точно странно. Получилось идеально. Такая милая палатка. Сейчас народ толпиться будет, сказала Энни. О, а этот Джордж. Он работает в пекарне, делает изумительные пирожные. Приятно познакомиться. Следующий порыв ветра сорвал с губ Джинни окончание приветствия. Все произошло за секунду. Легкая сборка легко оторвалась от земли. Энни взвизгнула. И тут небо распахнулось, обрушив на ярмарку ледяной осенний ливень. Логан промок. Джинни промокла. Пироги Энни были на грани кулинарной катастрофы. Джордж спешно взялся за дело. «Надо все упаковать!» Он принялся перекладывать пироги в пластиковые контейнеры, пока Энни суматошно бросала кексы в лотки. Джинни стояла и смотрела, как улетает ее палатка, а безупречно оформленный столик рушится под натиском ливня. Она глянула на Логана сквозь потоки дождя, которые струились по щекам и от которых волосы прилипли к голове. Судя по выражению лица, она была готова То ли рассмеяться, то ли расплакаться. Будь он проклят, если слезы одержат верх. «Пошли!» — Логан взял ее за руку, и они помчались за палаткой. Порывы ветра хлистали по ним, пока они бежали по разрастающимся лужам. «Откуда только взялась эта проклятая гроза? И что толку от ясновидящего мэра, если он не способен предсказать даже погоду?» Логан был почти готов затащить Джинни в мэрию и высказать все Питу, когда услышал ее смех. Звонкий, заливистый, яркий, несмотря на дождь. Логан взглянул, и дыхание перехватило. Ее лицо сияло, словно солнце, показавшееся из-за облаков. «Что мы делаем?» — спросила она, тяжело дыша. «Ловим чертову палатку», — ответил он, отчего она рассмеялась еще сильнее. «Ладно, только сбавь темп!» Джинни улыбнулась, едва он умерил шаг. «А ты шустрый, когда нужно ловить палатки!» «Это угроза безопасности!» Он старался быть серьезным, но чувствовал, как уголки губ тоже подрагивают в улыбке. Ее пальцы все еще сжимали его. Они бежали по мокрой улице, и сердце Логана уже складывало этот момент — в копилку счастливых воспоминаний. Для тех ночей, когда он не сможет заснуть. «Джинни подходит этому городу. Она подходит ему!» Эти слова бились в груди с каждым ударом сердца. Джинни улыбнулась еще лучезарнее, смахивая капли дождя с глаз. С темных глаз цвета кофе. Раскат грома разнесся над головой, разорвав момент на клочки — «Бежим!» — закричала она и снова помчалась по Мэйн-стрит, потащив его за собой. К счастью, дорогу перекрыли ради фермерского рынка, поэтому на пути повстречались всего несколько человек, спасавшихся от непогоды. «Вон она!» — торжествующий крик Джинни быстро сменился испуганным возгласом, который пронзил Логана в грудь. Палатка запуталась на дереве. Ее большие металлические опоры согнулись, отчего она стала похожа на огромного паука. Синий винил порвался посередине. «Черт!» — Джинни сникла при виде этого разрушения. «Я достану!» Логан потянул за одну из опор, полной решимости вытащить дурацкую палатку из ветвей, будто только она и удерживала Джинни в этом городе. Он сражался со снаряжением так, словно лишь оно не давало ей остаться, словно неудача на фермерском рынке вынудит ее в слезах вернуться в Бостон. «Так ли это?» «Эй!» — Джинни потянула его за руку. «По-моему, все бестолку». «Я достану!» — прорычал Логан и дернул сильнее. Ветка треснула, а дыра в навесе стала еще больше. «Эй!» Она потянула настойчивее, пока он не повернулся к ней лицом и улыбнулась. «Пошли куда-нибудь, где сухо!» Логан захлопал глазами. Джинни все еще была здесь, улыбалась ему сквозь потоки непрекращающегося дождя и крепко держала за руку. Он судорожно сглотнул. «Ладно», — он кивнул. «На большее не хватило сил». «Большего он сказать не мог». Лучше так, чем озвучивать все, что наводнило его мысли, что он готов пойти с Джинни всюду, куда она захочет, и что он мечтает с ней сделать, когда они туда доберутся. Вместо этого он просто позволил ей увести его в сторону кафе.